Картина четвертая. «В тронной зале». Из-за еще закрытого занавеса раздается торжественно помпезная музыка, трубы, литавры, барабан. Потом стройный вопль множества голосов «Слава государям! Слава России!» Голос диака медленно и монотонно читает. За твою к нам многую родительную службу, что такие свирепые исконные креста святого и всего христианства неприятели твоею службою никогда не слыхан от наших царских ратей поражены, и отложа свою обычную свирепую дерзость придыша в отчаянии и в ужас. Занавес раздвигается, старинный текст постепенно вытесняется переводом. На двух престолах рядом сидят в одинаковых парадных облачениях царь Иван и царь Петр. У Ивана жидкая бородка, приоткрытый рот. Петр тощ и очень юн. На обоих царские одежды смотрятся нелепо. Сбоку и сзади от Петра стоит Борис Голицын. У кулис в почтительной позе Василий Голицын, он в золоченных доспехах, С противоположной стороны Дьяк с указом в руках. Дьяк. Не поддаваясь на провокации неприятеля, ты, князь-оберегатель, не дал себя вовлечь в затяжные бои и тем избежал ненужных потерь. Устрашенная выдержкой нашей доблестной армии ханское войско в бессильной злобе отступало до самого перекопа. Дьяк поворачивается кулисам, подает знак. Луженые глотки снова орут. Слава государям, слава России! Дьяк. А мая 20-го ты главнокомандующий, подошел к перекопу, увидел, что тот сильно укреплен, и мудро повелел встать лагерем, дабы не губить христианские души в напрасном кровопролитии, чего, несомненно, ожидали коварные нехристи, заготовившие множество боеприпасов, выровшие ямы с кольями и заложившие пороховые мины с намерением взорвать их, если бы русское воинство, возглавляя его место Мудрый командир, опрометчиво пошло бы на штурм, Тем самым угодив в ловушку, которую... Запутывается в придаточных и машет хору. Тот снова кричит «Слава государям! Слава России!» Пока Дьяк пробирается через текст грамоты, Цари, соскучившись, оживают. Сначала во весь рот зевает Иван. Петр пихает его локтем. Иван испуганно оглядывается на брата. Съеживается, сидит смирно. Но тут начинает ерзать непоседливый Петр. К нему наклоняется Борис Голицын, шепчет на ухо. Петр распрямляется. Дьяк. Которую православное воинство счастливо избежало благодаря твоему, князь-оберегатель, осторожному предвидению? Иван вертит головой, ловит муху. Рассматривает ее с большим интересом, сует в рот, выплевывает, плаксиво морщится. Петр опять толкает его в бок. Диак, нависнув над воротами Крыма грозной тучей, наша славная армия заставила хана и безбожных татар трепетать от ужаса. Они стали унижены и смиренно просить о мире, клянясь, никогда больше не досаждать русским землям грабительскими набегами. Машет рукой. Слава государям, слава России. Петр ведет себя все беспокойнее. Его лицо искажается злобой, перекашивается судорогой. Борис Голицын успокаивающе касается плеча юноши, но это не помогает. Иван, наоборот, начинает клевать носом. Дьяк. «Посрамив и усмирив, басурман, ты, князь-оберегатель, с великой славой повернул обратно, привезя с собой из похода много добычи, в числе которой и ханское знамя!» Василий Голицын делает жест. Из-за кулис выходит трех и подает ему знамя. Обычную палку с довольно жалкой тряпкой. Голицын недоуменно смотрит на нее, И, подумав, идет вперед, кладет знамя к подножию трону. Хор орет «Слава государям, слава России, пуще прежнего». Иван просыпается, вскидывается, роняет шапку. Борис Голицын подбирает, надевает ее обратно, временно оставив Петра без присмотра. Диак. «И за те небывалые подвиги постановляем мы, великие государи, наградить тебя, пресветлого князя-оберегателя Василия Васильевича Голицына, заслуженной наградой!» Петр вскакивая, «Ничего я не постановлял!» «Какой наградой? За что?» «Сто тысяч войска без толку простояли у входа в Крым, побоялись вступить в бой и ушли!» «Позор неслыханный!» «Весь народ о том говорит!» «Тебя не награждать! Тебя судить надо!» Василий Голицын строго. «Народ, ладно, он тёмен. Ему подавай кровавые победы, вражеские головы, добычу. Но ты-то, государь, должен видеть дальше. На что нам было входить в Крым? Все равно его не удержишь. Да и что в нем пользы? Прибытка от него не будет, одни расходы. Да еще на нас всей своей мощью обрушилась бы Турция. Зачем нам большая война?» А так и союзникам помогли. И крымцев приструнили, и потерь избежали. Всего, зачем шли, в поход достигли. Да притом Петра трясет все сильнее. Из-за его спины Борис Голицын подает оберегателю знаки. Сбавь тон. Петр перебивает, переходя на истошный виск. Ты с кем говоришь? Не сметь! Не прикословь царю смерть! Много воли взял. Забрался к Соньке в постель и думаешь, ты царь. «А держава тебе не Сонька, не тот ты, кабель, чтобы всю Россию!» Дьяк поспешно машет рукой. Вопли Петра заглушаются криками «Слава государем Слава России!» «Слава государем Слава России!» «Слава государям! Слава России!», слава государям, слава России Гремит бравурная музыка. Иван плаксиво кричит, затыкая уши. «Не надо! Не надо!» Борис Голицын обхватывает Петра за плечи. Тот вырывается и еще что-то кричит, но слов не слышно. Борис Голицын кричит Василию. — Да уйди ты, ради бога, уйди! Василий Голицын, покачав головой, уходит. Занавес закрывается, но музыка и крики «Слава государям! Слава России!» не стихают. Конец первого акта.